Ирина проснулась с уверенностью, что на судейском месте ей делать совершенно нечего. Она обязательно запутается в психиатрических хитросплетениях и совершит ошибку. Кто ей вообще сказал, что она может занимать такую ответственную должность, да ещё совмещать это с ролью матери семейства? Надо выбрать что-то одно, на двух стульях ведь не усидишь. Вот подсудимая, сумасшедшая то сумасшедшая, но и та поняла, что если ты мать двоих детей, то должна себя им и посвятить. И работала себе спокойненько на полставки. Бумажки перекладывала на кафедре для поддержания тонуса. И всё. А Ирина вроде бы нормальная, но всё пыжится за чего-то везде хочет успеть, в результате и приговоры выносит неправедные, и дети заброшены. Чувство, что она безответственная, неразумная дура. По чистой случайности, поставленная выполнять обязанности, с которыми не способна справляться априори, вообще редко её покидала, но после встречи с мамой обострялась сто крат. Вчера мама приходила в гости, и они даже не поссорились, и мама ничего плохого не сказала так, по мелочи, что Егор бледненький, а Володю она зря так рано отдала в ясельки. И что сейчас надо не сидеть сложа ручки, а закатывать овощи, пока дешёвые, чтобы детей было чем кормить зимой. И капусту обязательно надо наквасить. А коли уж они катаются на дачу каждые выходные, то могли бы и клюквы набрать. Это же сплошной витамин С, детям необходим. И просто удивительно, как Ирина этого не понимает. Ещё за паутину попало, которую трудолюбивые пауки соткали под потолком в туалете. Ирина ещё неделю назад заприметила её, но не доставала тряпкой, шла за табуреткой и забывала. Эх, зря она верила, что убивать пауков плохая примета. Вот и получила, не пойми за что: то ли за суеверие, то ли за доброту, то ли за забывчивость. Обычная семейная встреча. Даже странно, от чего сегодня так хочется написать заявление на увольнение по собственному желанию. Прадовало только что заседатель Шобников пришёл посвежее, чем вчера, и перегаром от него не пахло. Не в том дело, что в трезвом виде мозги у него предположительно зарабоют лучше, а в том, что он выполнил её просьбу, не пил вчера, значит, не такое уж она пустое место. Стыдно теперь вспомнить, но ей на собственном опыте известно, как трудно не выпить, когда ты уже к этому привык. Ирина вздрогнула, как от удара током. Нет, Надо помнить, что она чудом выскочила из этого капкана, просто чудом. На волосок была от того, чтобы спиться. Ходила бы сейчас, как этот заседатель, с дутловатой рожей и трясущимися руками. Боже, какой позор! Как мать-одиночку, её бы не уволили, но жалели и презирали. Поручали бы только дела таких же алкашей, как она сама. Сейчас многие ругают начавшуюся борьбу с алкоголизмом. мол, как всегда, у нас ударило не в глаз, а в бровь, не по алкоголикам, а по приличным людям, которым теперь не купить к столу вина. Подрывают традиции виноделия, уничтожают уникальную лозу, безобразие, конечно, но только если это хоть одному человеку поможет выскочить из страшной ярма алкогольной зависимости, то всё оправдано. Лоза вырастет, возродится, а человек нет. Угостившись домашним пирогом с мясом, который Светлана Аркадьевна принесла, вдохновившись примером Нади из нового фильма, самой обаятельной и привеликанной, Ирина мягко напомнила заседателям, что они должны быть собранными и сосредоточенными, и отправилась в зал суда. Подсудимая выглядела точно так же, как и на каноне, и Филипп Николаевич сидел от неё настолько близко, насколько позволяет правило. Ирина вздохнула. Мужику в такой ситуации вообще не позавидуешь. Но разве можно не испытывать ненависти по отношению к человеку, лишившему тебя жены и будущего ребёнка? Пусть этот человек, твоя бывшая, с которой ты прожил большую часть жизни, и пусть ты даже веришь, что она была не в себе и правильно понимаешь смысл слова невменяемость, но неужели ничего не ворохнётся, не выплеснется с одной души? Не требовать жестокой кары уже достойно. Нанять адвоката редкое благородство, но опекать и поддерживать в битве своей жены уже какое-то христианское самопожертвование, немножко даже с перебором. Глядя, как Филипп Николаевич ловит взгляд бывшей жены, ободряюще кивает ей в ответ, Ирина вздохнула. Странно и даже немножечко подозрительно видеть в поклоннике Ленина и революции такой поповский гуманизм. Но алиби у Ветрова железобетонное. приступлении он не причастен на 100%. Так что его отношение с Валерией Михайловной его личное дело. Брат снова сопровождал Филиппа Николаевича, сидел рядом и тоже улыбался Валерии, но более сдержанно. Глядя на них, Ирина загадала сделать всё возможное, чтобы Егор с Володей в зрелые годы оставались так же дружны, как братья Гакель, ведь жизнь идёт своим чередом, и когда-то их с Кириллом не станет. Егору с Володи придётся рассчитывать только на себя и друг на друга. Тот обвинитель кашлянул, Ирина вспохватилась и начала заседание. Первой вызвали Марину Николаевну Огонькову, ту самую Маришу. За без малого 30 лет она из студентки-практикантки превратилась в доктора наук и профессора зав кафедрой ЛОР-болезней в педиатрическом институте. Выглядела Марина Николаевна роскошно. Густые каштановые волосы с редким проблеском седины убраны в высокую причёску. На лицо нанесён немного избыточный для её возраста, но тщательный макияж. А ангорский свитер и юбка из шотландки куплены явно или за границей, или за чеки. Жаль, что обувь не разглядеть, но наверняка она тоже импортная и элегантная. Золото тоже чуть-чуть многовато на шее и на руках, но сами украшения видно, что не дешёвка с искусственными камнями, а старинная работа. В общем, заметная женщина. Кроме того, Марина Николаевна обладала прекрасной осанкой и хорошо поставленным лекторским голосом. Слушать её было одно удовольствие. Она рассказала, что накануне убийства Вероники заглянула к Валерии домой попить чаюку. Это было у них заведено. Жиль ведь недалеко друг от друга. Марина Николаевна позвала подругу сходить на следующий день в кино, на фильм Законный брак, который все хвалят, а они до сих пор не посмотрели. Валерия отказалась, потому что фильм грустный, а она такое не любит. Но главное, завтра ей придётся ехать к Веронике, у которой к ней какое-то дело государственной важности. В чём именно заключается дело, Валерия не знала. Но предположила, что эта дурища опять себя накрутила и хочет, чтобы я развеяла её страхи насчёт родов. Настроение у Валерии Михайловны было хорошее, она не испытывала к Веронике ни малейшей злобы. Ни в тот день, ни в какой другой, ведь развод у них с Филиппом прошёл мирно и культурно, и Валерия сразу приняла его новую жену, а та была вежливой и почтительной со своей предшественницей. А что вы можете сказать о подмене ребёнка? спросил адвокат Свидетельница нахмурилась Дело давнее, и говорить тут сущности не о чем. У Валерия из-за осложнения родов случился нервный срыв, и обсуждать его я не вижу никакого смысла. Почему? Да потому что это был всего лишь бред, вызванный чудовищно непрофессиональным анестезиологическим пособием, вот и всё. Вы поймите, это участковая больничка с роддомом на 15 коек. Там и сейчас-то дикость, а вы отмотайте еще на 30 лет назад. Наркоз по принципу «как пройти в библиотеку?» После него надо Бога благодарить, что жив остался, а кратковременное расстройство психики вообще за осложнение не считается. «То есть вы не допускаете, что подозрения Валерия Михайловны имели под собой реальную почву?» спросила Светлана Аркадьевна. Какую почву? Боже мой, когда я там присутствовала с первого момента и всё видела. Нет, это просто смешно в самом деле. Огонькову приосанилось, когда вам алкагулик говорит, что по нему ползут чертики, вам не надо выяснять какого они цвета и размера, чтобы понять, что у человека развивается белая горячка. Мы знаем, что черти мифические существа, а дети вполне реальные материальные объекты. Стал быть подменить и перепутать их вполне реально, сказал Шубников. Простите, товарищи, но для того, чтобы перепутать детей в роддоме, требуется поистине фатальное стечение обстоятельств. Или массовое поступление рожениц, из-за которого возникла небывалая суета и путаница, или вся смена должна напиться до бессознательного состояния, или пожар. А так, среди полного спокойствия, Оганьков развела руками. Вот вы говорите, кратковременное расстройство психики из-за наркоза, продолжал Шубников. То есть позже вы никогда не замечали у вашей подруги проблем э такого рода. Свидетельница пожала плечами. Вы же врач, в случае чего должны насторожиться быстрее простого обывателя. Я не психиатр, но базовые знания по этой специальности имеете? Марина Николаевна улыбнулась. Как говорил Козьма Прудков, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Я занимаюсь лорпатологией, и остальные разделы медицины для меня почти такой же тёмный лес, как и для, как вы говорите, простого обывателя. Но психоз случился у Валерии Михайловны после рождения первенца, когда вы ещё не были узким специалистом и не успели забыть полученные в институте знания. Больше скажу. Я ещё их получить-то не успела, засмеялась Ганькова. В психиатрии у нас была на пятом курсе, а я тогда закончила четвёртый. Вот видите? К сожалению, молодой человек, как нет пророков в своём отечестве, так и редкий врач сохраняет холодную голову в кругу семьи и близких. Наоборот, признаки заболевания видится ему чудовищно искажённо. Он их или не замечает, или страшно преувеличивает. Да, это есть, кивнул Шубников с тяжёлым вздохом. Валерия моя лучшая подруга, почти сестра. А если честно сказать, то не всякие сёстры так близки, как мы с ней. Думаете, легко признать, что у самого родного человека психическое заболевание? Поэтому, когда профессор Берг сказал, что она здорова, Я обрадовалась и, честно говоря, старалась не замечать какие-то незначительные признаки, свидетельствующие об обратном. Профессор же сделал заключение, и кто я такая, чтобы с ним спорить? Так всё-таки были признаки. Огонькову пожала плечами. Как сказать? И да, и нет. Например, Валерий возвращался проверить, заперла ли дверь, так это многие делают. Или у нас ещё была вечная проблема утюга. Ирина подавила улыбку. Сия вечная проблема была знакома ей не понаслышке. И если мучительные терзания о выключила ли я утюг являются симптомом душевной болезни, то ей самой надо срочно ложиться в психушку. Это всё? В принципе, да. Марина Николаевна потупилась. Разве что в последние годы у неё стали появляться довольно странные научные концепции. но я не придала этому значения, поскольку в остальном Лерочка вела себя вполне адекватно. А почему вы решили, что концепции странные? Шубников подался вперёд. Ведь две минуты назад вы признали свою некомпетентность во всём, кроме лор-болезней, а Валерия Михайловна, насколько я понял, иммунолог. Огонькова вздохнула. Но я всё-таки профессор, защитила две диссертации, и я не знала. И могу отличить науку от пустопорожних измышлений. Да? Представьте себе, наука это не только мысли из вашей мудрой головы, а прежде всего кропотливое и всестороннее исследование. Ирина перевела взгляд на подсудимую. Та сидела совершенно спокойно, лишь улыбнулась уголком рта. Любой концепции должны предшествовать исследования и эксперименты. Особенно в такой опасной профессии, как наша, мы должны твёрдо опираться на реальность, изучать её и принимать такой, как есть, а не подгонять под наши фантазии. Прямо-таки революционный подход, ухмыльнулась про себя Ирина. А как же знаменитое: если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов? Где эта коммунистическая дерзость и большевистская прямота? «Ох, не по ленинским заветам хотите жить, уважаемая Марина Николаевна?» «Как вы правы!» — вдруг воскликнула Светлана Аркадьевна. «Без конца, повторяю, ребята, помните, я, выборка не репрезентативная, но никак не хотят аспиранты осознать, что их мысли и чувства не являются истиной в последней инстанции». Оказалось, женщины сейчас бросится друг другу в объятия. А Ирине вдруг вспомнился любимый многосерийный фильм Открытая книга. Послушайте, сказала она. Но вот Татьяна Вущенкова, ой, даже не начинайте, довольно резко перебила Оганькова. Это художественное произведение о том, как костные профессора не давали гениальному учёному изобрести пенициллин. Но судьба реального прототипа этой героини, Зинаиды Виссарионовны Ермольевой, сложилась несколько иначе. Не так мелодраматично, но вклад в науку эта женщина внесла огромный, потому что с юности посвятила себя микробиологии, работала и в поле, и в лаборатории, и в клинике, и на эпидемиях, в том числе в самом пекле войны в Сталинграде. Мы и чтим её не только как человека, которым бюрократы не позволили стать изобретателями антибиотиков. Поймите, бывают гипотезы от знания, а бывают от незнания. Но, ну, например, у вас в ящике лежит 100 пар колготок. Хорошо бы, подумала Ирина, машинально одёрнув юбку, чтобы закрыть наспех зашитую сегодня утром дыру. 100 пар! Господи, это же в раю только может быть такое. Вы наугад достанете две пары? Видите, что они чёрные, и утверждаете, что в этом ящике все колготки чёрные. А когда вам пытаются возразить, показываете эти несчастные две пары и кричите: "Вот я провела эксперимент. Вы собственными глазами видите, что колготки чёрные". Но когда вы откроете ящик, то очень может быть, что не обнаружите там больше ни одной пары чёрных колготок. Чтобы сделать грамотное заключение, Если условия не позволяют нам открыть ящик и просто описать явление, нужно знать ещё очень много вводных данных. Например, каких цветов вообще выпускаются колготки, какое предприятие выпускало конкретно эту партию. Как оно окрашивает свои изделия? Не было ли перебоев с тем или иным сырьём? Насколько равномерно распределены по цветам колготки внутри ящика? И много ещё другой информации, которая позволит вам на основании случайной выборки в 20 колготок дать заключение об их распределении по цвету, которое окажется близко к истине. А так, извините, Щёлкнув пальцами: "Ах, название туберкулёз происходит от латинского слова бугорок. И раковые опухоли описываются как бугристые. Значит, между этими патологиями много общего, и онкологию надо рассматривать как инфекционное заболевание". И воля: "Весь мир бьётся над решением проблемы рака, а ты у себя в кухне на коленке изобрела панацею. Прилечь же! Красивая сказка, но в реальности так не бывает, к сожалению". Ирина снова посмотрела на Валерию Михайловну. Та сидела спокойно, с немного снисходительным видом, как иногда взрослые слушают фантазии детей, что для шизофреника крайне нехарактерно. Обычно они яростно оберегают свои бредовые идеи от всякой логики и здравого смысла. Послушайте, но вот вы врач, профессор, сказал Шубников мрачно. Знаете, что во нам внизу у подруги острый психоз, и вдруг она начинает высказывать идеи, которые вы однозначно определяете как бредовые. Неужели вы не забеспокоились за её здоровье? Вы не думаете, что если бы вовремя уговорили её показаться врачу, то сегодня у нас не было бы повода здесь собраться? Огонькова нахмурилась. Знаете, что молодой человек, Рынатова вам ещё мне выговоры делать? На мой взгляд, да, идеи Лерочки попахивали бредом. Но я не специалист в монологии, в конце концов. У неё есть непосредственный начальник, пусть он и решает. Это, знаете, в пионерском детстве и комсомольской юности хорошо рассуждать, что истинный друг — это тот, кто правду в лицо скажет, крылья подрежет и ведро с помоями окунёт. А кто тебя похвалит и вдохновит, тот ложный друг. В зрелом возрасте взгляды меняются». Как говорила Мария Васильевна, мама Лерочки: "Будьте добры ко всем родным и друзьям, ибо неизвестно, кто из вас доживёт до старости". Я не хотела терять самого близкого человека ради торжества истины. Да и потом, психологически Лерочкино поведение вполне понятно. Она полжизни посвятила мужу и детям, считая это главным предназначением женщины. Но вот дети улетели из гнезда, муж отдалился, Трудности, которые надо преодолевать, тоже рассосались. Можно заняться работой, но поздно, время упущено, и хочется вскочить в последний вагон, наверстать, перепрыгнуть. Вот в ход и идут дерзкие гипотезы. Я грешным делом решила, что она просто хочет обратить на себя внимание. Такая стратегия тоже работает неплохо. Выкрикни какую-нибудь дичь и оглянуться не успеешь, как ты знаменитость. Одиозная, да, но все тебя знают. Поймите, мы с Лерочкой общались много, почти каждый день, и во всём, что не касалось науки, она была самоздравомыслие и даже как-то не связала её научные в кавычках достижения с той давней историей. Свидетельницу отпустили, и Ирина вызвала доктора Панину, много лет назад лечившую Валерию в Снегирёвке. С тех пор Панина прошла славный путь от ординатора до начмеда, и явно была возмущена, что её отрывают от работы ради такой ерунды. Ирина заметила, что врачи, которых вечно стараются сделать виноватыми во всём, дают показания враждебно и осторожно, стараются не произнести ни одного лишнего слова, понимая, что любой их вздох может быть истолкован им во вред. Оганькова, наверное, тоже была бы далеко не так доброжелательно настроена, если бы не любовь к подруге. Панины сквозь зубы, но признала, что да, был такой эпизод в её практике, и она хотела сделать как полагается, то есть вызвать психиатра и дальше определять тактику совместно с ним. Только вот она тогда была простым врачом, поэтому пришлось подчиниться заведующей, приказавшей спустить всё на тормозах. Вопросов к ней не возникло, и Ирина предложила свидетельнице занять место в зале, но та с нежданным постучала указательным пальцем по циферблату своих часов и молча удалилась. Вызвали Гаврила Евграфовича Шацкого, заведующего кафедрой, на которой работала Валерия Михайловна. Обладатель такого имени по всем канонам должен быть благообразным старичком со строконечной бородкой. На свидетельское место занял подтянутый и одновременно раскованный мужчина лет 40 с лучистыми серыми глазами и губами, которые в классической литературе принято называть чувственными. Ирене подумалось, что студенты женского пола в этом вузе наверняка знают микробиологию на хорошо и даже на отлично. Такое мощное обояние было у молодого профессора. Гавриил Евграфович охарактеризовал Валерию Михайловну Гакель как исполнительного сотрудника, который поруху не выдумает, но со своими нехитрыми обязанностями справляется прекрасно. Она не читала лекций, зато следила за кофедеральной документацией, готовила наглядные материалы и слайды для профессоров. Переводила для них зарубежные публикации, вела занятия, занималась экспериментальной работой, насколько это позволяла кафедральная лаборатория, оборудованная далеко не по самому последнему слову техники. Валерия Михайловна хорошо обсчитывала данные, то есть в сущности выполняла работу аспиранта. Но поскольку молодёжь ленится, а Валерия Михайловна человек надёжный и исполнительный, то профессору с удовольствием привлекала её для рутинной работы. Соответственно, включала в список авторов статей, так что публикациями дама обижена не была. С коллегами Гакель вела себя вежливо, но от общественной работы уклонялась. В КПСС заявление не подавала, а когда порторг убеждал, что она достойна вступить в ряды, Валерия Михайловна отговаривалась с семейными проблемами. В общем, крепкий середнячок. Тот самый необходимый балласт, без которого наука не может обойтись в нынешнее время, когда эпоха гениев-одиночек сменилась эпохой коллективов. Лет 5 назад Валерия Михайловна стала высказывать идеи, о которых даже говорить всерьёз было неловко, а не то, что включать в научный план работы кафедры. И вы прямо сразу поняли, что это чушь, ухмыльнулся Шубников. Да, сразу. И каким образом? Ну я на это как бы учился, рассмеялся, говорил Евграфович. Кое что могём. Без проверки, без изучения, Шацский развёл руками. Ну вот, чтобы не быть гласловным, такой пример, пожалуй, приведу. Есть такое заболевание, как рожа, которое сейчас именуют трожестым воспалением. Но на мой взгляд, это дурной тон. Всё равно что чай пить с топыриным мизинчиком. Шубников энергично кивнул и жалел, что его сейчас не слышит главврач. В народе бытует устойчивое мнение, что надо привязать красную тряпочку к больному месту, и рожа немедленно пройдёт. И тут согласен. Зная об этом распространённом суеверии, врач с пониманием отнесётся к пациенту, обмотавшемуся красной тканью, и коллеги не будут ругать врача за такое мракобесие. Какой-нибудь специалист, знающий об эффекте плацебо, в определённой ситуации даже может посоветовать больному привязать ленточку красного цвета, с оговоркой, чтобы она нигде ничего не сдавливала и не натирала. Всё вышеперечисленное глупость, конечно, но варианты нормального поведения. А вот если вам аспирант заявит, что выбрал тему диссертации Применение различных оттенков красной ткани для лечения рожи, то вы как бы это помягче сказать, обалдеете, что ли? А если вдруг нет, и начнете поднимать литературу и проводить эксперименты, то обалдеет уже ваше руководство, да и коллеги не поймут. Вот высказывания Валерии Михайловны были из этой же оперы, к сожалению. «И вы ничего не сделали?» спросила Светлана Аркадьевна. «А что я должен был сделать?» объяснил поделикатнее, что это глупость, да и все. Не предложили ей обратиться за помощью, не позвали врача, чтобы проконсультировал Валерию Михайловну? «Так а зачем?» — хохотнул Гаврил Евграфович. «Если бы мы каждого, кто высказывает глупые идеи, показывали душеведом, то весь научный аппарат страны смело можно было бы объединить с психиатрическими стационарами». «Свидетель, отвечайте, пожалуйста, по существу», — произнесла Ирина сурово, из последних сил сопротивляясь обаянию Шацкого. по существу слыхал я гипотезы и по глупее так что ж теперь все хотят победить рак несутся к нобелевской премии не разбирай дороги но наука не терпит гонки из-за шоренности иногда сумасшедший учёный сталкивается с ловким проходимцем и на свет рождается чудо лекарства типа катрэкса или чаги или водки с подсолнечным маслом или перекиси водорода народ лекует Но время очень быстро всё расставляет по своим местам. Только вот людей, которые поддались на эти шарлатанские схемы, они пошли к настоящим врачам не вернуть. Игры с раком очень дорого обходятся, товарищи судьи. Вы правы, но давайте вернёмся к Валерии Михайловне. Если вы считали её идеи бредовыми, почему всё-таки не приняли соответствующих мер? Так о каких? Сама она бы не пошла к врачу, а вести ее силы у меня не было ни малейших оснований, ибо она вела себя вполне адекватно и не представляла угрозы ни для окружающих, ни для себя самой. Уволить? Так не за что. Еще раз повторяю, она справлялась с работой не хуже других, а даже и получше. Конечно, формально она занимала должность ассистента, а по сути исполняла обязанности старшего лаборанта. потому что к самостоятельной научной работе была неспособна, но мы все закрывали на это глаза, потому что Валерия Михайловна у нас была полставочница и трудилась, повторюсь, очень хорошо». «Так-таки и неспособна», — вдруг воскликнула подсудимая. «Простите, но я нахожусь на свидетельском месте и обязан говорить правду. Валерия Михайловна, дорогая, вы замечательный человек, но, к сожалению...» Извините, если обидел, только вы действительно не написали самостоятельно ни одной статьи. Зато я сдала вам руководство. Ах, это. Вот уж не хотел упоминать. Но раз вы сами подняли этот вопрос. Действительно, товарищ судьи, Валерия Михайловна в апреле представила мне довольно солидный труд в объёме докторской диссертации. Больше, бросила Гакель. Хорошо, больше. Як бы она написала руководство для студентов медицинских вузов по иммунологии, основываясь на самых современных исследованиях и представлениях, принятых сейчас в мире. Честно говоря, зная, что товарищ Гакель у нас свободно владеет английским и немецким языками, а муж её из-за границы привозит самые свежие публикации и монографии, я обрадовался, ведь выпустить толковый учебник очень нелегко. Нужно пройти множество бюрократических препонов, но если получится, то наша кафедра прогремит на всю страну. Но когда начал читать, то обнаружил чистейшую графоманию. Вы уж меня простите. Это оказались просто куски из учебников и научных статей, переписанные дословно без ссылок и скомпонованные без всякой логики и смысла. Такое впечатление, что автор просто упражнялся в скорописи на печатной машинке и брал для тренировки первое, что под руку подвернётся. Знаете, ознакомившись с этим творением, я понял, что Валерия Михайловна нездорова по-настоящему. «И ничего не предприняли», — хмыкнул Шубников. «Каюсь, моя вина», — свидетель нахмурился. «Но я считал себя не вправе вмешиваться в её жизнь». Валерия Михайловна встала во весь рост. Ирина наприглась. В конце концов, бедную женщину так унижали сегодня весь день, что можно выйти из себя даже будучи психически уравновешенной, а шизофренички так просто сам Бог велел. Слушаем вас, Валерия Михайловна, сказала Ирина как можно мягче. Свои гипотезы я доказывать не стану. произнесла подсудимая отрывисто. Здесь не время и не место. Но когда вы говорите, что моё руководство графоманией, вы лжёте. Я сдала вам добросовестно выполненную работу со списком литературы и всеми необходимыми ссылками. В ней изложены общепринятые на данный момент взгляды, а не моё авторское видение. Но для учебника именно это и требуется. Валерия Михайловна, не будем горячиться. Если угодно, я готов предоставить ваш труд на суд общественности. Пусть люди сами решают, кто из нас прав. Пусть решают. Пожалуйста, я буду только рад. Меня немного мучила совесть, что я не передал ваш труд психиатрам, чем, наверное, затруднил для них постановку диагноза. Но сработал, знаете, рефлекс не выдавать товарища. Ладно, в конце концов это уже не важно. Валерия махнула рукой и села на место. Ирина перевела взгляд на Шацкого. Сумоуверенность сбежала с его лица, бедняга стоял, понурясь, впервые осознав, что его бездействие, по сути, стоило жизни молодой беременной женщине. Ладно, был бы еще какой-нибудь филфак или военмех, а то целый медицинский институт. Набери по местному телефону кафедру психиатрии, Алло, слушайте, мужики, тут такая ситуация. Сотрудница у меня есть, дочка академика и жена великого драматурга. Прекрасная женщина, но сейчас принесла мне 500 машинописных страниц голимого бреда. Что делать, ребята? Помогите, чем можете. И всё, вопрос решён. Придёт опытный специалист, который и диагноз сумеет поставить, и лечитьцу уговорит, или скажет, что тревога ложная, просто ты привык к умным текстам. А тебе вдруг подсунули обычную человеческую глупость. Вот и померищилась. Валерия Михайловна, у вас больше нет вопросов к свидетелю? спросила Ирина, чтобы успокоить женщину, и получив отрицательный ответ, отпустила Шацкого. Наконец вызвали ключевого свидетеля, судебного психиатра Он чётко, не тратя лишних слов, озвучил заключение, что у Валерии Михайловны на фоне вовремя не диагностированной и, соответственно, нелеченной велотекущей шизофрении, психотравмирующей ситуации в анамнезе и приёмом малой дозы алкоголя развился патологический эффект. Комиссия рекомендует ей лечение в психдиспансере по месту жительства. У Ирины, в общем, уже сформировалось внутреннее убеждение, и она не собиралась сильно терзать психиатра. Шубникову, кажется, тоже всё было ясно. Зато Светлана Аркадьевна замучила эксперта разными вопросами, относящимися к делу и не очень. Впрочем, психиатры — народ крепкий. Их так просто из себя не вывести. Поэтому свидетель совершенно спокойно отвечал по пятому разу, что действительно в жизни чего только не бывает. И порой то, что звучит как бред, оборачивается самой реальной реальностью. Вопрос в том, насколько логично и адекватно человек реагирует. Например, какие-то действия жены вызывают у мужа подозрение в измене. Один супруг откровенно с ней поговорит и успокоится. Другой проследит, и либо успокоится, либо поймает с поличным. Тут как повезёт. Третий будет запирать супругу дома, оставляя контрольные нитки на всех окнах и дверях. А четвертый отправится к гадалке наводить порчу и снимать с глаз. В каждом варианте можно сделать предварительный вывод о состоянии психики мужа, не выясняя, изменяла ему жена в действительности или нет. Валерия Михайловна, к сожалению, не смогла объяснить, почему у нее возникла мысль о подмене ребенка. И точно так же не получилось у неё обосновать свои научные изыскания. Психиатру не надо быть экспертом в иммунологии, равно как и во многих других науках, в которых прорывы и великие открытия совершаются душевнобольными буквально ежеминутно. Достаточно проследить за логикой доказательств. Этот постулат я взяла отсюда, тот отсюда, это следует из этого, то из того. основалось на такой-то и такой-то монографии. Вот список статей, пожалуйста, которые подтверждают мои гипотезы, а вот, которые опровергают. А эти самые интересные, опровергают опровергающих. А ещё существует школа Иванова-Петрова, которая исповедует противоположный принцип, и я с ними не согласен, потому что есть исследование Сидорова Вот так всё и происходит. Научное открытие это цветок, выросший на плодородной почве фактов, а не озарение в вакууме. К сожалению, у Валерии Михайловны был именно второй вариант. Таким образом, диагноз шизофрении не вызывает сомнений, но течение заболевания в целом можно считать благоприятным. Клиника усугубилась на фоне ухода Филиппа Николаевича из семьи. что явилось сильнейшим стрессом само по себе, а к тому же ещё Валерия Михайловна ни с кем не могла разделить своих переживаний, будучи гордой женщиной. И если уж совсем честно говорить, то бывший муж мог бы оставить её в покое, не раздражать видом своего нового счастья. Точку поставил бокал алкоголя. Доза незначительная, но оказавшаяся фатальной для истерзанной души. Исходя из этих фактов, комиссия не настаивает на госпитализации. Если пациентка будет принимать препараты и соблюдать режим, в том числе полный отказ от алкоголя, то опасности для общества никакой тут нет и не предвидится. Светлана Аркадьевна наконец удовлетворила своё любопытство. Свидетель ушёл, утомлённый и слегка помятый, и подсудимой было предоставлено последнее слово. Валерия Михайловна встала и откашлялась. Простите, но я даже не знаю, что сказать. Ведь я ничего не помню. Прошло уже много времени, а я всё никак не могу поверить, что я убила Веронику. Поэтому, наверное, и раскаяться не могу. Она покрепче ухватилась за перила. А с другой стороны, что теперь? Говори, не говори, а человека нет. Всё. Полагаюсь на вашу волю.